Мамай успел бросить в бой запасной полк, но в это время его слуги сворачивали шатры. Он успел также распорядиться о создании заслона с помощью табора, стоявшего сзади холма. Но телохранители тем временем подводили коней. Он успел услышать, что во главе прорывающейся к холму конницы Владимир Серпуховской и Дмитрий Волынец, Но ему некогда уже было удивляться этому. Всю жизнь ему везло в кровавых придворных играх. Но всякий раз, наслаждаясь очередным выигрышем, он ощущал неполноту удовольствия, потому что у него не было еще одной славы – славы великого полководца. И сегодня, когда он уже держал эту трепещущую славу в руках, Она вдруг выскользнула. Такой красивый и большой холм для празднования победы, и приходится его оставлять. Три тысячи раз видел Мамай, как зависает над степью солнца, будто в недоумении подниматься еще выше или пора уже крениться к западу, но никогда... Не скапливалось в небе столько тоски, сколько проливалось в его прищуренные глаза сегодня. И он в страшной досаде отвернулся от этого мёрклого неба и поскакал по ископыченной в труху, испакоченной его тьмами земле, оставляя за спиной нарастающий грохот всеобщего бегства и преследования». Хотя при начале бегства степняки своим числом еще несколько превосходили русских, но они больше не представляли собой войско. Это было стадо, потерявшее из виду своих вожаков. Беглецы сами вынуждали сравнивать себя со стадом, потому что, разнеся в щепки заслон, наскоро составленный мамаем из телег и кибита кабоза, они распугали табуны и отары, что паслись за обозом, и далее припустили в перемешку с овцами, лошадьми и верблюдами. Теперь погоню можно было длить беспрепятственно, пока не заморятся кони и не притупятся мечи, пока свет дневной не убудет. Отбить бы самого Мамая, кто не подхлёстывал себя этой целью, Но, кажется, расстояние до него с каждой минуты все возрастало. Он-то, конечно, скачет на свежих, часто меняемых лошадях. Погоня дробилась, спекалась людскими сгустками, гнали уже назад к непрядве толпы пешего полону, закручивались в малые водовороты сцепившиеся друг с другом садники. Множество беглецов рассыпалось по лесным оврагам, чтобы переждать до ночи. Изредка со звуком удивления посвистывали в воздухе стрелы. Некогда было в запале погони уследить, сколько одолели верст, и вдруг обнаружили себя у бродов в красивой мечи, и тут напоследок густо закровавились ее воды. Князь Владимир Андреевич, как не увлекал его вместе со всеми пыл преследования, одновременно ощущал в себе все возрастающую тревогу, которую он, однако, медлил и боялся дать название. Но, наконец, в зловещем свете западающего солнца тревога эта заставила его удержать бег коня и вложить меч в ножны. Где Дмитрий? Жив он или мертв? Неужели все-таки мертв? Неужели его не окажется в числе раненых, Так называлась его тревога. Он вернулся на поле, когда ужасные следы побоища уже слегка скрадывались в своих очертаниях с приходом сумерек. Надо было разыскать брата сейчас же, до ночи. Если он тяжело ранен и истекает кровью, то непростительно будет не найти его сейчас и утром обнаружить бездыханным. Владимир Андреевич велел трубить в трубы, скликать людей всех, кто бродил по полю, разыскивая родных или друзей. «Кто где видел великого князя Дмитрия Ивановича, брата моего?» Ближние ратники молчали. «Посреди поля чернеют целые холмы трупов. Можно ли разыскать теперь великого князя, если, к тому же, как говорят, он был в одежде простого ратника?» Но передавалось от человека к человеку. Где великий князь? Кто видел Дмитрия Ивановича? Обнаружились очевидцы. Рассказу каждого из них Владимир Андреевич радовался, как будто это самого брата вели к нему, поддерживая под руки. Кто-то видел, как Дмитрий Иванович пересаживался с одного коня на другого. Кто-то узнал его в самой гуще битвы. и слышал, как он подбадривал других и сам рубился крепко. Один рассказчик вспомнил, как на великого князя налетело сразу четыре татарина, и он отбивался, но сам получил много ударов. Но, кажется, последним, кто видел Дмитрия, был ратник по имени Степан Новосельцев. Князь брел с побоища пеший, шатаясь от ран. Но Степан никак не мог пособить, потому что за ним самим гнались три ордынца. «Значит, шел, хоть и раненый. Значит, есть еще надежда, что жив их господин». «Братья, други, поищем его вместе прилежно», — с мольбой в голосе просил Владимир Андреевич. «И если кто из знатных найдет его живого, то еще прославится». Если кто из простых в последней нищете пребывающий, то отмечен будет богатством и славою. Ратники снова разбрелись по полю. Еще, может, какой-нибудь неполный час, и сумерки загустеют. Поздно будет. В одном месте нашли мертвого русского витязя и признали было в нем великого московского князя. По сияющим доспехом, и дорогому плащу. Но это был Михаил Бринок. Потом донеслись голоса с левого края поля, где сражался полк, более других сегодня пострадавший. Но ошиблись и там, приняв за Дмитрия старшего из белозерских князей Федора Романовича. Не было ошибиться, очень уж походил этот бездыханный Мономашич на своего дальнего родственника и лицом, и чернотой бороды, и телесной дородностью. А в это время на противоположном правом краю поля двое простых воинов подъезжали к опушке Дубравы с намерением и тут поискать, потому что немало раненых старалось уйти с открытого поля и схорониться под защитой деревьев. Одного такого ратника они вскоре увидели. Он лежал под свежесрубленным березовым деревцем. Похоже, что кто-то, помогший ему сюда добрести, сначала уложил его, а потом подрубил дерево, чтобы оно своей листвой прикрыло раненого от чужих глаз. Воины спешились, отодвинули ветви и наклонились над человеком. Он им был, безусловно, знаком. Они видели его не раз. «Видели и сегодня. Доспехи его были иссечены и продавлены во многих местах, лицо вссаденных. Кажется, это был великий князь московский и владимирский, и, кажется, он еще дышал». Они договорились, что один останется, а другой поскачет объявить князю Владимиру «Нашли, живого нашли». но в беспамятстве лежащего пусть поспешает Владимир Андреевич к милому брату. Когда тот приехал, то пал на колени перед распростертым Дмитрием Ивановичем, с трудом узнавая в сизых сумерках измученное родное лицо. «Братья мой великий княже, слышишь ли меня? Божией помощью, измаильтяне побеждены, слышишь ли?» Веки великого князя с напряжением приоткрылись. Он смотрел перед собой мутно, недоуменно и как бы с досадой, что прервали его глубокий сон. «Слышишь ли?» Наконец Дмитрий разлепил спекшиеся губы. «Кто ты?» Владимир еще подался к нему. «Это я, брат твой, говорю с тобой, наша победа». Стали бережно приподнимать великого князя, освободили осторожно тело его от доспехов, разодрали окровавленную рубаху. К счастью, ран смертельно опасных не было на нем. Каждую язвину омыли травным отваром, присыпали растертым в порошок тысячелистником, перевязали.